Ступило молчание. Хозяин продолжал читать. Хозяйка задумчиво выводила ложечкой по подносу какие-то узоры из пролитого чаю. — Холера опять из Турции идет. Народ только пугают, — проговорил сквозь зубы хозяин. — Мало ли какие болезни бывают. Не высвечивать же все их. При мнительности черт знает, что станешь думать. — А что, приключений никаких нет? — спросила жена, очнувшись от своего ленивого раздумья. Хозяин мельком окинул глазами страницу. — Мальчишка какой-то застрелился, — ответил он, пробегая глазами строки. — Женщина потонула, бросившись с моста в Неву. Нашли в бесчувственном состоянии человека на Выборгском тракте... Умер по дороге в клинику. Знаков насилия на теле не оказалось. «Ах, это все от пьянства, все от пьянства!» С отвращением проговорила хозяйка. «Вот так-то ваш почтенный братец когда-нибудь умрет где-нибудь под забором. Я до сих пор не могу забыть последней встречи с ним. Ободранный, пьяный встретился на Невском и еще осмелился назвать меня «сестрицей». Я со стыда сгорела, кругом люди, извозчики, а он называет меня сестрицей. Хозяин хранил упорное молчание и, по-видимому, весь углубился в чтение газеты. Он не любил, когда говорили о его брате. Право, теперь на улицу страшную выйти, продолжала хозяйка. Это уж третий раз у меня скандализирует. И помяни моё мое слово, когда-нибудь он нас еще острамит как-нибудь в нашей собственной квартире или просто обворует. Глупости брат никогда вором не был. Недовольным тоном пробормотал хозяин, еще сильнее углубляясь в чтение газеты. Не был, так будет. Пьянство до да всего доводит, возразила хозяйка. Этому надо положить какой-нибудь конец. «Э, матушка, что ты говоришь?» — совсем раздражительно произнес муж, отхлебывая чай. «Ну как я положу этому конец? Ведь не можем же мы запретить ему ходить по улицам!» «Выслать его надо из города. Такие люди опасны!» Глупаты и больше ничего! Вы прелестно выражаетесь. И еще при детях!» — с едкой иронией заметила жена. Выслать нельзя какого-нибудь одного пьяницу. Когда стольких высылают, это мило. На несколько минут воцарилось полнейшее молчание. Наконец хозяйка заговорила снова. Я права. Была бы рада, чтобы ты сам встретил его. Тогда я посмотрела бы, что ты запел бы. Ведь я говорю тебе, что я просто со стыда не знала, куда деваться, смотря на его лицо, на его одежду. Да еще вдобавок... этот наш фанфарон растерялся, стоит перед ним, как рак красный, и шарит в своем кармане. Я ему и глазами мигаю, и за рукав его дергаю, чтобы он скорее шел. А он стоит и роется в портмоне. Слышу, говорит, извините, дядюшка, вот все, что могу. Каково тебе покажется, дядюшка? На Невском проспекте публично говорит дядюшка. И это при мне -то «Хорош, дядюшка! Просто скандал! Скандал!» Хозяин нахмурил брови. «Что ж тут дурного?» — сквозь зубы пробомотал он. «Как что дурного?» — горячо заговорила жена. «Мать скандализировать, по-вашему, не дурно, Екшаться с пьяницами недурно. Это прелестно. А все от чего происходит? От того, что учиться не учится, а добродетели свои выказывать хочет». Вероятно, по стопам дядюшки желает идти. Волю взял. Отец оставил газету и обратил строгие глаза на старшего сына. Его задели за больное место. Он был раздражен толками о брате. Ему нужно было излить свой гнев. Сын еще ближе, еще пристальнее приник к книге и, казалось, не дышал, чуя приближение бури. Он, по-видимому, не слышал ни рассказы матери, ни замечания отца, только яркий румянец, внезапно разлившийся по его лицу, как-то странно противоречил его безмятежному занятию чтением. — Ты что это читаешь? — строго спросил отец, не называя сына по имени. Мальчик быстро поднял голову от книги и молча устремил глаза на отца. Его лицо пылало, глаза ярко блестели. — Я тебя спрашиваю, что ты читаешь? — Белинского, — ответил чуть слышно мальчик. — Учебная книга? — отрывисто спросил отец. — Критическая статья. — Я тебя спрашиваю, учебная книга или нет? — Нет. Дурак! — отец пожал широкими плечами. Его велели взять из гимназии за лень. Его хотят отдать в новое училище, а он критическую статью читает. Да ты понимаешь ли, что ты читаешь, а? Сын смотрел прямо на отца широко открытыми глазами. Они были влажны, хотя из них и не катились слезы. — Отвечай же, понимаешь ли ты, что ты читаешь? — отчетливо повторил отец. «Понимаю», — тихо, но твердо ответил сын. «Понимаешь. Что же ты понимаешь?» — спросил отец уже несколько ироническим тоном. Всё понимаю, что читаю», — ответил сын тем нерешительным тоном, каким отвечает на неопределенные вопросы. «У дурака дурацкие и ответы», — произнес отец. «Ты ничего не понимаешь. Ты не должен ничего понимать». Ты не смеешь ничего понимать из этих книг. Твое дело учебники, твое дело прилежания. Ты видел своего дядю, а? Мальчик молчал. «Осел, тебя спрашивают, видел ли ты своего дядю?» «Видел», — ответил мальчик, не спуская глаз с отца. «Да чего ты глаза ты на меня таращишь?» «Что у меня, узоры на лице, что ли?» — рассердился отец, перед которым потупляли глаза все люди, попадавшие его гневу. Но сын все-таки не потупил глаз, не отвернул лица. Казалось, он смотрел на своего противника не столько для того, чтобы быть готовым отскочить или защищаться в случае окончательного нападения, сколько для того, чтобы и с ней понять весь сумбур, Неожиданных обвинений Или для того, чтобы смутить своим открытым прямым взглядом Без причины раздражившегося отца Мальчик давно уже привык к этим бессмысленным бурям И знал их исход Отвернувшись в сторону, отец продолжал внушительным тоном «Ну, если ты видел дядю, так ты знаешь, до чего он дошел?» До пьянства, до нищеты, до голода, до позора. И дошел он до всего этого потому, что был таким же лентяем, как и ты. Ему нужно было учиться, а он чтением занимался. Ему нужно было послушание оказывать перед высшими, а он с ними в вступал. Ну и живет теперь нищим. «Я не допущу». чтобы и мой сын когда-нибудь ходил нищим по городу с протянутой рукой. Я лучше тебя из своих рук задушу. — Ах, Данила Захарч, что ты говоришь? — воскликнула хозяйка, не выносившая подобных убийственных планов мужа. — Да, лучше из своих рук убью, живого закопаю в могилу, чем увижу его нищим, пьяницей, бездельником. Мне легче будет его смерть, чем его позор. Торжественно закончил Данила Захарыч, ударив широкой ладонью по столу, так что зазвенели чашки и зашуршали по и юбки шестилетней девочки, прижавшейся от испуга к спинке стула. С минуту длилось тяжелое молчание. Ты видишь, как мы живем? Уже спокойнее продолжал Данила Захарович. «Ты ведь не сидишь голодным, не ходишь без штанов и без сапог. Тебе не отказывают ни в чем. А? Отвечай». «Нет», — отчетливо ответил сын. «Ну а почему тебе не отказывают? Почему у тебя все есть?»